Глава пятьдесят восьмая. Дэйзи придвинулась вместе со стулом поближе. — Что ты увидела? Фиона большим глотком допила чай, а затем налила себе еще чашку. Тут без большого чайника английского завтрака от Твиникс не справится. Я увидела на связке среди ключей два довольно странных, — наконец произнесла она. Они выделялись. Были короче остальных и другой формы. Один, как круглый толстый цилиндр, второй треугольный, идеального размера для двух замков телефонного шкафа. Ты уверена? — Определенно. — Может, это были ключи от радиатора и велосипедного замка? — предположила Дейзи. Фиона покачала головой. «Для радиатора слишком большой. И когда ты видела Оливера на велосипеде?» На это ни у Сью, ни у Дейзи аргументов не нашлось. Оливер ненавидел велосипедистов, как и тех, кто ездит на скейтбордах, электросамокатах, инвалидных электроскутерах, роликах и на всем остальном с колесами, что не является автомобилем. Неравнодушная Сью оживилась – Может, они остались с его работы, а у него просто руки не дошли их снять? У меня на связке есть ключ от старого чемодана. Но сам чемодан я потеряла. Бух знает, зачем я все еще храню ключ. Не выношу мысли, что я его выброшу, а чемодан найдется. Маловероятно, но все же. Верно, согласилась Дейзи. Я ношу с собой ключ от гаража, но у меня нет гаража. И никогда не было. Так что я понятия не имею, как он вообще попал на связку». Но мне ужасно не хочется его выбрасывать. Вдруг он подойдет к какому-нибудь загадочному замку, который я просто еще не обнаружила?» Фиона вздохнула. Звучало логично. У нее самой на связке с ключами висело несколько лишних, по непонятно какой причине. Ключи вообще всегда сложно выбрасывать, даже если их замок уже давно исчез. Расстаться с ними так трудно, вдруг понадобятся. — Да, вы правы, наверное, все так. — Есть один способ проверить, — сказала Дэйзи. — Когда я училась вскрывать замки, помню, где-то в интернете писали, что треугольные замки появились после круглых, они более современные. — Насколько? — Не помню. — Но круглый ключ точно использовался дольше. — Ты уверена, что Оливер уже... — Двадцать лет, как уволился из телефонной компании, — уточнила Фиона. — Уверена, — ответила Сью. — Он открыл пекарню в конце октября 2002-го на Хэллоуин. Помню точно, потому что купил у него пряный тыквенный торт. Был очень вкусно. — Дейзи, а ты не помнишь, на каком сайте прочитала про ключ? Их было так много, — покачала головой она. — Ладно, нам предстоит небольшое исследование, — решительно заявила Фиона. Все достали телефоны и принялись искать странные и малоизвестные сайты, которые посещали люди, интересующиеся историей телефонных шкафов. Сверху вниз на них смотрели даже любители наблюдать за поездами и записывать номера. «Нашла!» — объявила неравнодушная Сью. Пишут, что треугольные ключи ввели в 2002 году к большому негодованию сторонников традиционных телефонных шкафов. «Что за сайт?» «Властелин Телефонных Колец». «А я на кабель нет. Они тоже пишут, что в 2002 -м. «Когда в 2002-м?» — уточнила Феона. «Тут пишут в начале», — ответил Дейзи. «И у меня говорят в феврале». То есть более чем вероятно, что Оливеру вручили один из этих ключей, а потом он уволился и так и не снял его. Похоже на то». «Что же нам делать?» — спросила Дейзи. В голове Фионы боролись противоречивые мысли. У Оливера имелась логичная и совершенно безобидная причина носить эти два ключа. Но полиции необходимо знать, где он работал. Так Оливер становился подозреваемым. Фиона прекрасно осознавала, что, возможно, они отдают в руки полиции совершенно невинного человека. А детективу, узнав, что он работал инженером связи, с него не слезут. Оставалась надежда, что полицейские уже знали о прошлом Оливера и вычеркнули его из списка возможных подозреваемых, который, вероятно, не такой и длинный. Но если в полиции ни о чем не догадывались, им нужно сообщить просто на случай, если Оливер все же окажется убийцей. Скрипя сердце, Фиона набрала номер детектива Финчер.